Кассета 3. Дорожка 3. Страница 216. Созданный исследователями своеобразный словесный портрет включает следующие индивидуальные качества. Первое. Способность управлять собой. Второе. Разумные личные ценности. Третье. Четкие личные цели. Четвертое. Упор на постоянный личный рост. Пятое. Навык решать проблемы. Шестое. Изобретательность и способность к инновациям. 7. Высокая способность влиять на окружающих 8. Знание современных управленческих подходов 9. Способность руководить 10. Умение обучать и развивать подчиненных 11. Способность формировать и развивать рабочие группы Итак, менеджер представляет собой тип профессионального работника, способного управлять фирмой на строго научной основе. Он придает деятельности предприятия плановую упорядоченность, согласованность и урегулированность, которые соответствуют природе современного индустриального и постиндустриального производства. Это позволяет находить верные пути и средства для реализации целей предпринимательства. Такие цели связаны с производством новой стоимости. Параграф 4. Процесс производства новой стоимости. Свойственная микроэкономике рыночная среда накладывает свой отпечаток на содержание и характер экономической деятельности предприятий. Она основывается на коммерческом расчете. Коммерческий расчет. Коммерческий, от латинского коммерцию, торговля, расчет – это метод ведения хозяйства на предприятии в рыночных условиях. Он основывается на том, что торговая выручка от продажи произведенных товаров должна покрывать все затраты ресурсов и давать доход, прибыль. Принципы коммерческого расчета Предпринимательская самостоятельность Самоокупаемость и прибыльность Самофинансирование Материальная заинтересованность Экономическая ответственность Рисунок 8.2 Рисунок 8.2 иллюстрирует упомянутые выше 5 принципов коммерческого расчета Страница 217 Что представляет собой каждый из этих принципов? Чтобы эффективно вести хозяйственную деятельность Предприятия должны быть свободны от чьей-либо опеки, а его руководители должны обладать абсолютной или относительной предпринимательской самостоятельностью. Они сами выделяют собственные или заемные деньги на покупку средств производства и заработную плату работникам, определяют, как рационально использовать производственные факторы, какие выпускать товары, как учитывать конъюнктуру рынка, спрос покупателей. В нашей стране законодательство на страже инициативной предпринимательской деятельности строго наказуемым преступлением является воспрепятствование законному предпринимательству. Речь идет о неправомерном отказе в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, либо уклонении от их регистрации, неправомерном отказе в выдаче специального разрешения лицензии на осуществление определенной деятельности, либо уклонении от его выдачи. Ограничений прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а равно ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения. Уголовный кодекс Российской Федерации, пункт 1 статьи 169. Бизнесмен по собственному усмотрению реализует изготовленную им продукцию на рынке, получая при этом определенную сумму денег. Ее называют сумма продаж или воловая выручка. При сопоставлении полученного волового дохода с расходами прежде всего проявляется забота о том, как обеспечить самоокупаемость. Выделенные на хозяйственную деятельность деньги должны полностью возмещаться за счет выручки от продажи товаров, чем обеспечивается безубыточность их изготовления. Все предприниматели стремятся получить также доход, прирост первоначально затраченный на производство суммы денег. Иначе хозяйственная деятельность не имеет экономического смысла, а предприятие потерпит крах. Доход служит источником самофинансирования. Он используется для дальнейшего расширения и совершенствования производства, решения социальных проблем, трудового коллектива и на иные цели. Если фирме не хватает собственных денежных средств для производственных нужд, то она получает от банков заемные средства. Коммерческий доход призван материально заинтересовать хозяев, предприятия и работников в улучшении результатов производства. Его объем зависит не только от производственной, но и от коммерческой деятельности. Наконец, бизнесмен несет всю полноту экономической ответственности за конечные итоги работы. Страница 218. В условиях рыночной экономики собственники, хозяева предприятий сами расплачиваются с допущенные ими убытки невыполнение принятых обязательств и договоров с контрагентами. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Статья 24. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным, банкротом по решению суда. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Пункт 1, статьи 25. Подобное может случиться и с коммерческой организацией. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией по решению суда, может быть признано несостоятельным банкротом, если оно не может удовлетворить требования кредиторов. Признание судом юридического лица банкротом влечет его в ликвидацию. Пункт 1 статьи 65. Все свойственные коммерческому расчету организационные отношения нацелены на то, чтобы лучше реализовать собственность на вещественные факторы производства, получить от нее доход. Такие отношения развивают инициативу и предприимчивость, благоприятствуют рациональному ведению дела, что и способствует увеличению прибыли. В условиях рыночной экономики само предпринимательство с его новаторством и коммерческий расчет, основанный на определенном риске, который связан с непредсказуемыми изменениями рыночной конъюнктуры. Против такого риска применяются два специальных средства. Первое из них – соблюдение коммерческой тайны. Государство предусматривает в законодательном порядке правовую защиту всех видов предпринимательской тайны – производственной, коммерческой, с кем и на каких условиях заключены торговые сделки. Финансовой, научно-технической и другой. На Западе фирмы расходуют большие средства, примерно равные затратам на рекламу, на охрану своих секретов. Информационная безопасность предотвращает разорение фирм. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет характер служебной и коммерческой тайны. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, в силу неизвестности ее третьим лицам. К ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Страница 219. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну, в том числе по контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско правовому договору. Гражданский кодекс Российской Федерации, пункты 1 и 3 статьи 139. Уголовный кодекс Российской Федерации рассматривает как преступление, требующее соответствующего наказания, собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения или незаконного использования этих сведений. Пункт 1 статьи 183 Другим средством против коммерческого риска является страхование. На Западе применяются многочисленные виды страхования. Так к страхованию подлежат а. Собственность. Покрываются убытки от пожара, взрыва, урагана, повреждения транспорта и других, Б. Несчастные случаи порча имущества, телесные повреждения и тому подобное; В. Жизнь людей защищаются права наследников собственности умерших. Г. Вознаграждение за труд. Возмещаются потери при производственных травмах. Д. Обязательства перед фирмой. Ответственность работника за кражу имущества. Защита определенных обязанностей по хозяйственным договорам. Страхованием занимаются специальные организации. Государственные, акционерные и так далее. Они создают и используют денежные фонды, в которые юридические и физические лица вносят установленные платежи. Затраты фирм на такие цели входят в общие издержки хозяйствования, а тем самым включаются в цену товаров. В главе 48 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен комплекс правовых норм, обеспечивающих добровольное и обязательное страхование. Например, по договору имущественного страхования могут быть в частности застрахованы следующие имущественные интересы. Первое. Риск утраты гибели. Недостача или повреждения определенного имущества. Статья 930. Второе. Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам. Риск гражданской ответственности. Статьи 931 и 932. Третье. Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств, контрагентами предпринимателя или изменение условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов, предпринимательский риск, статья 933. Итак, мы рассмотрели основные принципы коммерческого расчета и условия их осуществления. Теперь перейдем к более глубокому анализу экономической сущности коммерческого предпринимательства. Страница 220 бизнес и его варианты. Сущность бизнеса можно в наиболее кратком и наглядном виде представить в его формуле: Д-Т-Д. Где Д – первоначально авансированные, выданные в счет предстоящих платежей денежные средства, Т – приобретенные товары, Д – возросшая сумма авансированных денег. D' равно D плюс D малое, где D малое – прирост денег, прибыль. Формула бизнеса показывает, как действует предприниматель. С самого начала он должен иметь денежные средства, пускаемые в обращение с целью получения выгоды. На них он закупает определенные товары. В конечном счете бизнесмен реализует на рынке имеющиеся у него товарные ценности и получает возросшую сумму денег. Прирост денег по сравнению с авансированной суммой составляет его доход, прибыль. Главный теоретический вопрос состоит в том, чтобы выяснить, откуда появляются д. малые, новые деньги. Хозяйственная практика свидетельствует, что формула бизнеса является общей для разных вариантов предпринимательской деятельности. Что это за варианты? Первый вариант – спекулятивный бизнес. Такой бизнес означает скупку товаров по пониженным ценам и их перепродажу по повышенным ценам с целью наживы. В условиях рыночной экономики спекуляция в большинстве случаев представляется естественным явлением и не преследуется по закону. Ее экономическая основой является товарный дефицит, который образуется на рынке на какое-то время. Сам спекулятивный рост рыночной цены приводит в действие закон предложения, а с увеличением производства товаров исчезают экономические условия для спекуляции. Однако, можно ли наживаться на эквивалентном обмене на рынке? Безусловно, можно. Какой-то удачливый торговый посредник умело выбирает место и время для закупки и перепродажи больших партий товаров, ориентируясь на низший и высший уровни спроса, а также на неосведомленность и нерасторопность покупателей. Еще больше выгадывают деловые люди, добившиеся монопольного положения на рынке. Цены на сбываемые ими продукты могут многократно превышать их стоимость. Однако данному варианту ответа на поставленный вопрос трудовая теория стоимости противопоставила довольно-таки веские контраргументы. Во-первых, на рынке происходит только смена форм стоимости, ее денежная форма меняется на товарную и наоборот. Страница 221. А сама стоимость здесь не возникает вообще и не может возрастать. Она, как мы знаем, создается трудом в производстве. Во-вторых, неравноценный обмен только перераспределяет имеющуюся стоимость между лицами. Тот, что один теряет, другой приобретает. Между тем, общая сумма стоимости всех продуктов остается прежней. В-третьих, если все предприниматели начнут в равной степени и постоянно пытаться наживаться за счет неэквивалентного обмена, то они не смогут обогатиться на спекулятивные перепродажи товаров друг другу. Например, все бизнесмены повысят цены на продаваемые товары на 10%. Тогда, выступая в роли продавцов, они будут выигрывать на эти 10%. Однако затем, попеременно становясь покупателями продуктов с возросшей ценой, они будут, разумеется, терять те же 10%. Значит, необоснованно считать что все предприниматели могут одновременно получать прирост стоимости на рынке за счет неэквивалентного обмена. Сфера товарно-денежного обращения не дает возможности постоянно, каждодневно, а не от случая к случаю, увеличивать стоимость. На этом основании первый вариант может быть признан непригодным для всех предпринимателей. Второй вариант – криминальный бизнес. Такого рода способ обогащения основан на мошенничестве и других преступных действиях. Вот характерный пример – В 1994 году один японский бизнесмен собрал для строительства трех дополнительных телефонных линий 30 тысяч долларов. Он вовлек в это дело 70 организаций, которым пообещал лготные условия. Но в итоге оказалось, что таких телефонных линий не существует. Подобных фактов сейчас, как известно, немало в нашей стране. Криминальный вариант бизнеса неприемлем для всех предпринимателей. Отдельным уголовным элементом он может дать, как правило, кратковременную выгоду. Эта выгода оборачивается большими потерями для преступника после того, как его разоблачат и осудят. Криминальный бизнес неустойчив в том, что касается уголовного законодательства и правоохранительных органов. Новый Уголовный кодекс Российской Федерации установил ряд преступлений в сфере экономической деятельности. В их числе, в частности, такие конкретные виды криминального бизнеса. А. Незаконное предпринимательство.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 Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющую целью получения кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Статья 173. Страница 222. В. Легализация. Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Пункт 1 статьи 174. К криминальному бизнесу можно отнести некоторые преступления против здоровья населения, в частности а посев или выращивание запрещаемых к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества. Пункт 1 статьи 231. Б. Незаконное изготовление переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равный незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудование для их изготовления или переработки. Пункт 1 статьи 234. в. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или их пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло за собой их хищение либо причинение иного существенного вреда. Пункт 2 статьи 234 г. Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, лицом, не имеющим лицензии на избранный вид деятельности если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Пункт 1. Статьи 235. Среди предпринимателей, отвергающих преступные способы обогащения, утверждается совершенно иная деловая этика нормы нравственного поведения, совокупность писанных и устных договоренностей о правилах честного бизнеса. Эти правила предлагают всем предпринимателям, А. Отказаться от нечестных методов бизнеса, прежде всего от взятых государственным чиновникам. Б. Строить экономические связи на доверии к партнеру. В. Коллективно прекращать все дела с предпринимателями мошенниками. Г. Обеспечивать надежное выполнение хозяйственных договоров. Итак, ни спекулятивные, ни криминальные варианты не позволяют всем без исключения предпринимателям заняться нормальной хозяйственной деятельностью, с которой связан постоянный прирост прибыли. Страница 223. Теперь рассмотрим третий вариант бизнеса, основанный на создании новой стоимости. Процесс производства новой стоимости. Формула производственного бизнеса существенно отличается от его общей формулы. D T многоточие P многоточие T штрих D', где Т товары, в свою очередь состоящие из рабочей силы, R, и средств производства, СП, П процесс создания новых товаров, T' – произведенные фирмой товары с возросшей стоимостью. Из формулы видно что для начала производственного бизнеса надо иметь деньги D, которые пускают в дело. На них приобретаются факторы производства, средства производства СП и рабочая сила R. На этом процесс обращения товаров и денег прерывается и начинается процесс производства П, в ходе которого создаются новые стоимость. Вновь созданные полезные вещи обладают возросшей стоимостью Т-Штрих. После продажи на рынке произведенных товаров по их стоимости предприниматель получает сумму денег D', которая превышает первоначальную величину денежных средств. Если из этой возросшей суммы денег, полученной за все реализованные изделия, вычесть первоначально авансированную величину D, то бизнесмен получает воловую общую прибыль. Зная, как внешне выглядит последовательное движение денег, затраченных на производство, Мы приступаем к более углубленному его анализу. В первую очередь важно понять существо организации производственного бизнеса. Какие экономические и правовые условия необходимы для его реализации? Для всякой фирмы, создающей товары, нужны факторы производства, разнообразные ресурсы. К ним относятся природные блага, рабочая сила, капитал и предпринимательство. Бизнес основывается на непременном юридическом условии. Собственники всех производственных факторов должны гарантированно, согласно правовым договорам, получать свою долю от общего дохода предприятия. Так для создания товаров необходимы природные ресурсы, минералы, лес, другие естественные богатства, которые ради краткости можно именовать землей. За пользование чужой землей устанавливается цена, называемая рентой. Рента образует доход собственника земли. Для производства благ необходим труд, физические и умственные усилия людей. Нанятые предпринимателем, для этого работники, получают в соответствии с трудовым контрактом, соглашением, вознаграждение за свой труд, заработную плату. Страница 224. Для бизнеса часто требуется дополнительный капитал, деньги, расходуемые для производства, на покупку машин, сырья и тому подобное. При отсутствии собственных денежных средств предприниматель вынужден брать в долг чужие деньги. Плата за их использование называется процентом, и ее получает тот, кто предоставил капитал в суду. Наконец, если новые идеи, осуществляемые с известным риском, и усилия предпринимателя по организации и управлению фирмой увенчаются успехом, то награды ему служит соответствующая доля прибыли, в противном случае его удел убытки. По всей видимости, предварительные экономические и правовые условия производственного бизнеса предопределяют конечный результат всего процесса. При нормальных условиях общий доход фирмы должен включать ренту, заработную плату, проценты, прибыль. Теперь нам предстоит выяснить, как на практике возникает новая стоимость, являющаяся источником доходов всех агентов производства. Для наглядной иллюстрации возьмем телевизионный завод. Предположим цифры условные. За год предприятие закупило и израсходовало средств производства на сумму 750 миллионов рублей. Сюда вошли затраты на здания, их стоимость за год израсходована частично, технические средства, машины, оборудование, их стоимость тоже частично сношена за год, сырье, материалы, топливо, энергию. Все эти виды средств производства созданы на других предприятиях, строительных, машиностроительных, добывающих сырье и энергоносители. Все эти вещественные условия производства, поступившие со стороны от других фирм, воплощают так называемую «старую стоимость», которая образовалась раньше, до начала производства на телевизионном заводе. Затем на самом заводе из полученных со стороны комплектующих изделий работники собирают телевизоры. За время работы они создают новую стоимость. В нашей стране и на Западе ее называют «добавленная стоимость». Так в российском законодательстве добавленной стоимостью названа разница между стоимостью реализованных товаров и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. Продолжая наш пример, допустим, что добавленная новая стоимость составила 250 миллионов рублей. В итоге воловой общий доход предприятия, денежная выручка от продажи всех телевизоров равен 750 миллионов рублей плюс 250 миллионов рублей. Равно 1 миллиард рублей. Значит результаты производственного бизнеса в их общем виде можно представить так. Стоимость готовых изделий S с индексом T включает стоимость средств производства, старую стоимость SP и добавленную новую стоимость S с индексом D. Страница 225. Формула S с индексом Т равно SP плюс S с индексом D. В свою очередь добавленная новая стоимость распадается на две части. Заработную плату работников, Z с индексом P и воловую прибыль P с индексом В. Формула S с индексом D равно Z с индексом P плюс. П с индексом В. Наконец, воловая прибыль распадается на доходы разных собственников. Прежде всего, собственников вещественных факторов производства. А. Ренту. R с индексом З. b, Процент. П с индексом C И чистую прибыль. П с индексом Ч, которая достается фирме. Формула. П с индексом V равно R с индексом Z плюс P с индексом C плюс P с индексом Ч. Таким образом, мы приходим к общему заключению, что новая стоимость является источником доходов собственников всех факторов производства. Это наглядно представлено в формуле. S с индексом D равно Z с индексом P плюс R с индексом Z плюс P с индексом C плюс P с индексом C. Согласно К Макдоналлу и С Брю, добавленная стоимость (кавычки открываются) стоимость проданного фирмой продукта минус стоимость изделий, материалов, купленных и использованных фирмой для его производства, равна выручке, которая включает в себя эквивалент заработной платы, арендной платы, процента и прибыли. Кавычки закрываются. Примечание первое. МакКонал К Брю. С. Экономикс. Том 2. Москва. 1992. Страница 386. Конец примечания. В том, что агенты производства получают регулярный доход по итогам деятельности производственного бизнеса, заключена их материальная заинтересованность в постоянном возобновлении и расширении производства новой стоимости. Способы увеличения новой стоимости. Из сущности и характера процесса создания новой стоимости вытекают способы умножения ее величины в этих целях в практической деятельности фирм применяются следующие методы Первое. увеличиваются размеры капитала общим материальным условием расширения производства новой стоимости является применение большей величины капитала на капитальные средства приобретаются дополнительные орудия производства и предметы обработки нанимаются новые работники что в конечном счете приводит к увеличению выпуска продукции включая добавленную стоимость. Второе. Расширяется численность работников. Вполне очевидно, что каждый работник участвует в создании новой стоимости, поэтому наращивание численности персонала предприятия ведет к возрастанию величины добавленной стоимости. Третье. Удлиняется время труда работников. Как известно, на начальной стадии капитализма рабочий день на фабриках составлял 12-16 часов. Страница 226. Однако с 20-х годов 20 века в западных странах длительность пятидневной рабочей недели была законодательно сокращена до 40-45 часов. Между тем, сейчас на многих предприятиях предприниматели часто привлекают работников к сверхурочным работам. Это выгоднее, чем нанимать новых рабочих, на которых из прибыли идут дополнительные страховые взносы и расходы на обучение профессии. Четвертое. Повышается интенсивность труда. Под интенсивностью подразумевается степень напряженности трудовых усилий. Если такая напряженность увеличивается, то за единицу времени работник затрачивает большее количество труда. Следовательно, за одинаковый промежуток времени он создает возрастающую величину новой стоимости. Поскольку время работы на предприятиях законодательно ограничено, то часто применяют повышенные нормы выработки путем, например, ускорения работы конвейера, что ведет к росту напряженности труда. Четвертое. Возрастает производительность труда. Величина производительности труда подсчитывается путем деления объема созданной продукции на численность работников. Этот показатель возрастает, а стала добавленная стоимость увеличивается. Если то же самое число работников выпускает больше продукции, благодаря внедрению новой техники и технологии повышения квалификации людей. В условиях научно-технической революции производительность труда повышается посредством активизации человеческого фактора. С этой целью применяются новые формы материального и морального стимулирования, инициативного и творческого отношения работников к труду. Совершенствуется его организация. Так широко используются коллективные формы организации труда. Бригады рабочих несут экономическую ответственность за сохранность и бесперебойное функционирование оборудования, высокое качество изделий. При этом сама бригада определяет трудовой распорядок, количество и состав смен. Рабочие и инженерно-технические работники группируются в различные творческие объединения: кружки качества, общество рационализаторов и тому подобное. В итоге значительно повышается индивидуальная и коллективная производительность труда, улучшается качество выпускаемых изделий. Подчинение производства интересам людей требует повсеместного роста производительности труда. В свою очередь такой рост в индустриально развитых странах сам является следствием усиливающейся тенденции к гуманизации производства, к созданию условий труда, наиболее благоприятных для человека. Научно-техническая революция создает материально-вещественные и организационно-экономические предпосылки, соответствующие возросшему уровню развития работников. Без создания подлинно человеческих условий на предприятиях практически невозможно внедрять электронную технологию обеспечивать возросший уровень выработки новейшего оборудования, требующего высокой культуры обслуживания. Страница 227. Нельзя также добиваться стабильно высокого качества продукции. Теперь нельзя успешно развивать производство, не обеспечивая приоритеты интересов человека труда. Гуманизация производства означает следующее. Постоянно улучшать условия и безопасность работников, укреплять их здоровье, Создавать благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе. Важно делать все, что возвышает человека и раскрывает его способности. Для этого широко внедряются достижения эргономики, от греческого «эргон» – работа, «номос» – закон. Научные дисциплины, которые находят пути и методы для того, чтобы приспособить производственную среду к особенностям и возможностям человеческого организма. Она облегчает его адаптацию к усложняющимся условиям современной технологии, оптимизирует все компоненты системы «человек», «техника», «производственная среда». При этом учитывается, как воздействуют на физиологию и психику людей физические условия труда, температура, освещение, шум, вибрации, вентиляции и другие. Изучается влияние режима рабочего времени на биологические ритмы организма. Эргономика анализирует темп, тяжесть нормирования и содержание индивидуальной и групповой деятельности, организацию рабочего места и системы контроля за трудом. В итоге растет производительность труда при улучшении здоровья людей. Внедрение достижений эргономики облегчает монотонную деятельность, особенно на сборочно-конвейерных работах с упрощенными и примитивными операциями которые, например, в Соединенных Штатах Америки, Германии и Франции составляют 50-60% всех технологических операций. Для того, чтобы предотвращать преждевременную усталость, износ организма вводится ротация, периодическая смена рабочих постов, укрупняются и усложняются отдельные операции. И наоборот, длительные, усложненные и утомляющие операции разбиваются на ряд коротких и простых. Как показывает опыт, в результате внедрения достижений эргономики Выработка рабочих возрастает не менее чем на 8-10%. Улучшается качество продукции, повышается культура труда, растет удовлетворенность людей его условиями. Все рассмотренные способы увеличения производства новой стоимости характеризуют особенности белого бизнеса. Такой бизнес, избегая превратности спекулятивные и преступные наживы, способен обеспечить постоянно возрастающий доход всем экономическим агентам. Он вызвал грандиозный прогресс техники и рабочей силы, привел общество к индустриальной и постиндустриальной экономике. Во второй половине 20 века производственное предпринимательство создало прочные основы для роста благосостояния и культуры большинства населения высокоразвитых стран. Страница 228. В этих странах национальная экономика приобрела многие черты нормальной экономической системы, служащей лучшему удовлетворению человеческих потребностей. Все изложенное, по-видимому, понятно. Однако за пределами нашего внимания остался самый трудный для понимания вопрос «какова экономическая природа новой стоимости и в особенности прибыли, достающейся владельцам вещественных факторов производства?» Параграф 5. Теория прибавочной стоимости. По вопросу об экономической природе новой стоимости выработаны две прямо противоположные теории. Одна из них – классическая концепция прибавочной стоимости – являющиеся прямым продолжением трудовой теории стоимости. Ее разработали А. Смит и Д. Рикардо. А наиболее полно и глубоко развил Карл Маркс в капитале. Другую теорию первоначально создал французский экономист Жан-Батист Сейф, 1767-1832. В своей концепции факторов производства он утверждал, что труд, капитал и природа равноправно участвуют в процессе создания стоимости. Идею о равноправии факторов, создающих новую стоимость, по-своему развил американский экономист Дж. Б. Кларк. На базе теории предельной полезности он создал учение о предельной производительности труда и капитала. Указанные теории анализируют разные сферы экономики. Теория прибавочной стоимости характеризует глубинные процессы производства новой стоимости. Концепция же факторов касается преимущественно распределения новой стоимости на ее составляющие части. В связи с этим здесь будет рассмотрена теория прибавочной стоимости. А концепция факторов изложена в разделе 4, посвященном распределению доходов. Существо теории прибавочной стоимости можно выразить в следующих положениях. Первое положение. Новую стоимость своим трудом создают наемные работники. Эта стоимость частично достается ее создателям в виде заработной платы, а остальную часть в форме прибыли получает собственник капитала. А Смит в труде, исследование о природе и причинах богатства народов, утверждал, кавычки открываются, стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадается сама на две части из которых одна идет на оплату заработной платы, а другая на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он авансировал в виде материалов и заработной платы. Кавычки закрываются, примечание первое. Антология экономической классики. В. 5 А. Смит, Д. Рикардо. Москва, 1993, страница 119. Конец примечания. При этом... Важно, что прибыль не является заработной платой за особый вид труда по надзору и управлению предприятием, тем более, что на крупных предприятиях такой деятельностью занимается управляющий. Страница 229. Прибыль определяется на совершенно иных началах. Она зависит от величины стоимости использованного капитала, который предприниматель рискнул пустить в дело. Второе положение. Капитал, который затрачивает предприниматель, распадается на две части, выполняющие разные предназначения. Одна часть идет на покупку средств производства, другая на оплату труда наемных работников. Первый элемент капитальных затрат воплощает тот прошлый труд, который израсходован на других предприятиях, поставивших данной фирме вещественные факторы производства. Поэтому стоимость средств производства не может быть источником создания новой, добавленной стоимости. Она не изменяется в процессе создания новых товаров и входит в их стоимость, как, например, стоимость пряжи включается в стоимость готовой ткани. Только второй элемент капитальных затрат является созидателем новой стоимости. Карл Маркс в первом томе «Капитала» описал этот процесс так «Кавычки открываются. «та часть капитала, которая превращается в средства производства, то есть в сырой материал, в вспомогательные материалы и средства труда», процессе производства не изменяет величины своей стоимости. Напротив, та часть капитала, которая превращена в рабочую силу в процессе производства, изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того избыток прибавочную стоимость. Кавычки закрываются. Примечание первое. Маркс Карл. Энгельс Фридрих. Сочинение второе издание. Том 23. Страница 220. Конец примечания. Третье положение. Рабочий день наемного труженика делится на две части. Сначала он затрачивает необходимый труд, идущий на содержание его самого и семьи, создает эквивалент его заработной платы. Потом он расходует прибавочный труд, во время которого производит прибавочную стоимость. Деление всего рабочего времени на необходимую и прибавочную части было вполне очевидным фактором при феодализме. Во время барщины, крепостной крестьянин затрачивал прибавочное время, непосредственно работая на помещика в его владениях. Необходимое рабочее время он расходовал на своем земельном наделе в домашнем хозяйстве. Массовые выступления крестьян против помещичьего гнета заставили царское правительство в указе о трехдневной барщине 1797 года формально запретить помещикам и заставлять крестьян работать на барском поле более трех дней. Но этот указ часто нарушался. Типичный феодальный произвол отразил А.Н. Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву. В местечке Любань состоялся разговор с крестьянином, который пахал на своем наделе в воскресенье. Кавычки открываются. «Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?» Страница 230. «В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз ходим на барщину». Кавычки закрываются. Примечание первое. Радищев, А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву». Москва, 1969, страница 25. Конец примечания. Между тем, на капиталистическом предприятии невозможно наблюдать столь открытое деление труда на необходимую и прибавочную части. Здесь заработная плата работника организована таким образом, что ему оплачивается каждый час работы – или всякое изготовленное им изделие. Какую же выгоду в таком случае получает бизнесмен? Сторонники теории прибавочной стоимости считают, что форма заработной платы ловко маскирует неоплаченный труд работника. Четвертое положение. Деление новой стоимости на две известные доли порождает противоположность экономических интересов наемных работников и бизнесменов. Дело в том, что увеличение доходов одних происходит за счет уменьшения заработков других. Отсюда возникают разные формы противоборства при разделе общего пирога. Д. Рикардо сформулировал закон, согласно которому величины заработной платы и прибыли находятся в обратной пропорциональной зависимости. Он пришел к заключению, кавычки открываются, какая доля продукта уплачивается в форме заработной платы, вопрос в высшей степени важный при изучении прибыли. Ибо нужно сейчас же заметить, что последняя будет высока или низка, в той же самой пропорции, в какой будет низка или высока, заработная плата. Кавычки закрываются, примечание второе. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения. Сочинение. Том 1, страница 46. Конец примечания. Пятое положение. Создаваемая наемным трудом прибавочная стоимость является источником доходов, всех собственников вещественных условий бизнеса. А. капиталистов, закупающих средства производства. Б. земельных собственников, получающих ренту. В. банкиров, дающих капитал за определенный процент. Отсюда вытекал вывод о том, что за счет труда наемных работников получают доходы не только капиталистические предприниматели, но также землевладельцы и банкиры. Все эти положения теории прибавочной стоимости должны пройти проверку на истинность. Однако здесь нас подстерегают большие трудности. В первую очередь важно учитывать, что мы имеем дело с абстрактной теоретической конструкцией, отражающей эндогенные экономические отношения, которые нельзя наблюдать непосредственно на поверхности хозяйственных явлений. Далее эта теория должна быть оценена через призму истории. Многие ее предпосылки – единоличная форма капитала, участие в производстве работников физического труда и другие – относятся к эпохе классического капитализма, когда и была создана теория прибавочной стоимости. Она, по всей видимости, в большей мере могла бы соответствовать начальному периоду капиталистического развития. Страница 231. Но в условиях посткапиталистического общества появилось много кардинальных изменений в экономике, которые служат аргументами против признания безусловной истинности данной теории. Что это за аргументы? Первое. В XX веке единоличная собственность перестала быть господствующей формой капитала, вызывающей отчуждение работников от средств производства и продуктов их труда. На смену ей пришел тип общего долевого присвоения: акционерные общества, товарищества и тому подобное. В этих новых условиях весь труд работников, в том числе прибавочный труд, не может принадлежать какому-либо одному собственнику средств производства. Второе. С возникновением государственного сектора экономики значительная доля прибыли предприятий стала изыматься в виде государственных налогов. Последние идут на удовлетворение разнообразных совместных общественных потребностей – бесплатное среднее образование, развитие науки, социальные нужды и тому подобное. Третье. На западных предприятиях в последние десятилетия часто используются различные формы участия работников в распределении прибыли, что порождает заинтересованность трудящихся в увеличении общего дохода фирмы. Четвертое. В теории прибавочной стоимости имеются внутренние противоречия. С одной стороны, деление труда рабочих на необходимое и прибавочное время рассматривается в качестве показателей эксплуатации наемного труда капиталом. С другой стороны, разделение труда в производстве на необходимое и прибавочное на протяжении всей цивилизации признается как непременное условие ее существования. Со всей определенностью Карл Маркс отмечал, что кавычки открываются, «в любом общественном производстве всегда может быть проведено различие между той частью труда, продукт которой входит в непосредственное индивидуальное потребление производителей и членов их семьи, и другой частью труда, которая всегда есть прибавочный продукт, продукт который всегда служит удовлетворению общих общественных потребностей». Как бы не распределялся этот прибавочный продукт, и кто бы не функционировал в качестве представителя этих общественных потребностей. Кавычки закрываются. Примечание первое. Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 25. Часть 2. Страница. 449-450. Конец примечания. Пятое. В условиях научно-технической революции и перехода к постиндустриальной стадии производства возникла устойчивая тенденция – повышению жизненного уровня основной массы населения. Это устранило былое острое противоречие между богатством немногих и бедностью большинства людей. Страница 232. Профессора П. Самуэльсон и В. Нортхаус отметили в учебнике Economics, что в период промышленной революции наблюдалась ужасающая бедность масс. 84-часовая рабочая неделя была тогда установившимся правилом, как и мрачные условия, в которых работали даже шестилетние дети. Кавычки открываются. В ходе промышленной революции общество разделилось на капиталистов и рабочих, на два класса, характеризующихся существенным экономическим неравенством в доходах. Эта тенденция была обоснована еще Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в манифесте коммунистической партии. Но не все их прогнозы, сделанные в ходе анализа тенденций, подтвердились. В частности, положение о том, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Тщательные исторические и статистические исследования не подтверждают этого. И в Европе, и в Америке происходит постоянное повышение минимального жизненного уровня. Кавычки закрываются, примечание первое. Реферат учебника П. Самуэльсона и В. Нортхауса Economics. Экономические науки 1990. Номер 8, страница 19. Конец примечания. Таким образом, теория прибавочной стоимости является гипотезой, научным предположением, которое, по-видимому, имеет частичное историческое подтверждение. Современная сложная и противоречивая экономика во многом не укладывается в ее ограниченные рамки. Экономический тренинг. Первое. Ключевые слова и понятия. Предпринимательство, функции предпринимателя, управление предприятием, менеджмент, коммерческий расчет, предпринимательская самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование, материальная заинтересованность, материальная ответственность, коммерческая тайна, страхование, формула бизнеса, капитал, добавленная стоимость, трудовые отношения, прибавочная стоимость, Предельная производительность, интенсивность труда, производительность труда, гуманизация производства. Второе. Тест. Какое из следующих утверждений будет верным в случае, если бизнесмен купит акции корпорации? А. Он дает свои деньги взаймы корпорации. Б. Он берет на себя ответственность за долги корпорации. В. Ему гарантирован возврат денег, уплаченных за акции. Г. Он получит право на частичное владение собственностью корпорации. Третье. Тест. Годитесь ли вы в предпринимателе? Здесь приведена таблица, из-за сложности она не начитывается. Четвертое. Тесты по организации бизнеса. 4.1. Укажите в предлагаемом ниже списке то, что относится к бизнесу, а не принадлежит владельцу капитала и его семье. Страница 234. Токарный станок, содержимое кассового аппарата, сырье, например, древесина и гвозди, счет за обучение в школе, подлежащей оплате, грузовик грузоподъемностью в 2 тонны, куры в вольере. 4.2. Установите, являются ли ниже приведенные затраты прямыми, непосредственно связанными с изготовлением товаров, или косвенными, затратами по управлению и тому подобное. А. Заработная плата работникам цехов. Б. Плата за телефон. В. Зарплата секретарю директора. Г. Плата за электричество. Д. Аренда фабричного здания. Е. Стоимость бензина для личной машины предпринимателя. Ж. Стоимость замены устаревшего станка. З. Канцелярские расходы. И. Стоимость сырья. Пятый вопрос будущим юристам. Какие пути и средства обогащения бизнесмена являются легальными и какие нелегальными? По новому Уголовному кодексу Российской Федерации. Шестое. Тест. Бизнесмену выгоднее. А. Обманывать людей. Б. Воровать. В. Быть честным и порядочным. Г. Твердо держать слово, обещание, выполнять устную договоренность. Д. Быть спонсором. Е. Быть авантюристом. Глава 9. Воспроизводство индивидуального капитала. Параграф 1. Простое воспроизводство капитала фирмы. Кругооборот капитала. Индивидуальный капитал, капитал фирмы, может постоянно приносить прибыль, если он непрерывно воссоздает материальные условия производства новой стоимости. Это воспроизводство бывает двух видов – простое и расширенное – Сначала рассмотрим первый вид. Простое воспроизводство индивидуального капитала – это непрерывное повторение созидательной деятельности. При этом масштабы производства, величина создаваемого продукта и размер действующего капитала производственных фондов остаются неизменными. Таким образом, капитал совершает своеобразное круговое движение. Кругооборот капитала, если говорить конкретнее, это один цикл его движения который охватывает процесс производства и обращения создаваемых товаров и завершается возвращением капитала в его исходную денежную форму. Весь путь можно схематично изобразить известной нам формулой D-Т, где Т в свою очередь состоит из СП и Р, многоточие П, многоточие Т штрих Здесь мы видим последовательное продвижение капитальной стоимости через три стадии и смену трех функциональных форм капитала. Кратко опишем их. Первая стадия. d т От т палочки к сп и к R. Совершается в сфере обращения. Здесь денежный капитал превращается в производительный. Бизнесмен на авансированные денежные средства приобретает средства производства, СП, и покупает рабочую силу, Р. Такие затраты необходимы для налаживания производства товаров. Вторая стадия. Т, от которого палочки в стороны СП и Р, многоточие, П, многоточие, Т', протекает в сфере производства. В этом движении производительная форма капитала превращается в товарную форму. Купленные на рынке факторы производства, средства производства и рабочие соединяются в производственном процессе P. В нем создаются товары с нужной полезностью и содержащие вновь возникающую стоимость штрих, в том числе прибыль. Третья стадия – T'-D'. Как и первая стадия, она относится к сфере обращения – Товарный капитал с возросшей стоимостью Т-штрих вновь превращается в денежный капитал, Д-штрих – содержащий прибыль. Такое последовательное превращение капитала из одной функциональной формы в другую, его движение через три стадии и представляет собой круговорот капитала – фондов. Причем эти стадии существенно различаются между собой – страница 236. Только на второй стадии – В процессе производства первоначально авансированная в денежной форме стоимость D возрастает на сумму прибыли. Акты D-T и D'-T' проходят в сфере обращения и представляют собой лишь смену форм стоимости, что тем не менее необходимо для обеспечения прироста капитала. Именно стремление получить прибыль толкает бизнесмена к тому, чтобы непрерывно пускать свой капитал в кругооборот. Для непрерывающегося движения необходимо, во-первых, чтобы капитал безостановочно переходил из одной его формы в другие. Во-вторых, в каждый данный момент функционирующий капитал должен одновременно находиться в денежной, производительной и товарной формах и на всех стадиях кругооборота. Пока, допустим, денежный капитал превращается в производительный, производительный преобразуется в товарный, а последний в денежный. Такое единство кругооборота всех форм капитальной стоимости обязательное условие ее постоянного функционирования. Если круговое движение капитала приостановится, то прекратится производство новой стоимости и получение прибыли. Но капитал не знает покоя, его круговорот постоянно возобновляется. Оборот капитала. Непрерывно происходящее круговое движение капитала образует его оборот. Чтобы капитал смог полностью совершить оборот, требуется определенное время – время оборота. Оно отсчитывается от начала движения авансированной капитальной стоимости до момента ее возвращения в той же денежной форме, но возросшей на величину прибыли. Капиталы различных предприятий имеют неодинаковое время оборота, что зависит от конкретных условий производства и обращения. Например, в судостроении капитал в производительной форме находится довольно длительное время – а на текстильных фабриках гораздо меньший период. Бизнесмену не безразлична продолжительность времени оборота. Чем быстрее все пущенные им в дело деньги возвратятся с прибылью, тем с большей скоростью будет возрастать его собственность. Отсюда вытекает заинтересованность предпринимателя в конкретном расчете времени оборота, выяснение путей его ускорения. Чтобы сравнить скорость оборота капитала разных предприятий, применяется общая единица измерения. Такой естественной мерой является год. Вот как подсчитывается число оборотов капитала за год. Если число оборотов обозначим через Ч с индексом О, единицу измерения год через О, и время оборота данного капитала через О малое, то Ч с индексом О равно О большое, делить на о малое, то есть время оборота равно году, деленному на время оборота индивидуального капитала. Страница 237. Допустим, капитал предприятия совершает оборот за 3 месяца, тогда за год он обернется 4 раза. ч с индексом о равно 12 месяцев разделить на 3 месяца, равно 4. Чтобы быстрее получить прибыль, бизнесмен использует основные пути ускорения оборота капитальной стоимости а. сокращает время оборота и б. улучшает состав производительного капитала. Рассмотрим их. Время оборота авансируемой стоимости состоит из времени производства и времени обращения. Рисунок 9.1. Рисунок 9.1. Структура времени оборота. Описание рисунка. Время оборота... Делится на время производства и время обращения. Время производства, в свою очередь, состоит из рабочего периода, время естественных перерывов и время хранения запасов. А время обращения состоит из времени покупки товаров и времени реализации продукции. Конец описания рисунка. Время производства... Период пребывания капитала в производственной сфере включает А. Рабочий период б) Время самостоятельного воздействия сил природы на предмет труда В. Время пребывания товаров в форме производственных запасов Рабочий период представляет собой количество дней, необходимых для создания готовых изделий Его продолжительность зависит от технологических особенностей каждой отрасли производства и от характера продукта обработки Одно дело выпекать хлеб за минуты и часы, другое – сооружать высотные здания. Для сокращения рабочего периода используются многочисленные способы. Изменяются условия труда, удлиняется рабочий день, растет напряженность труда, увеличивается количество смен за день. Повышается численность совместно работающих людей, выработка работников посредством углубления специализации и разделения труда, научно-технического прогресса. На многих предприятиях предмет труда находится в определенном естественном процессе. Так требуется какое-то время, чтобы из молока образовались простокваша, кефир. На этот период движение капитальной стоимости, естественно, приостанавливается. Ускорить продвижение продуктов в этот мертвый сезон удается благодаря совершенствованию технологии их изготовления. Если, например, на естественную сушку древесины уходит полтора 2 года, то на камерную требуется 15 суток, а на сушку токами высокой частоты всего 35 минут. Страница 238. Наконец, время производства сокращается, если уменьшаются производственные запасы, хранящиеся на складах сырье, топливо, инструменты и тому подобное, которые обеспечивают непрерывность технологического процесса. Напротив, если накапливаются запасы сверх необходимых норм, то капитальная стоимость омертвляется. Конец третьей дорожки, третьей кассеты.